Раздвинув ветки, и Идарий внимательно осмотрел ложбину. В желтоватой траве не было следов человека. Никто не выходил из леса видневшегося вдали. Никто не сминал спелых трав, пробираясь к заросшему кустарникам склону. Треск цикат предвещал жаркий день. Воздух был спокоен. Пряный аромат трав наполнял округу. Следуя за другом, Амвросий осторожно пробрался сквозь заросли вниз — «Здесь и останемся», — сказал Идарий, шмыгнув носом. «Место, что надо. Нас не видать, зато мы все видим». Нам Руси сбросил с плеча мешок и колчан полный стрел. Ноги юного римлянина промокли от росы, а он снял сырые башмаки, вытер ступни и перемотал льняные анучи, куски полотна, предназначенные для обертывания ног. Стало гораздо приятней и теплей. Рыва разбудил мальчиков еще засветло. Объяснил задачу, благословил перуном. Юные воины прошли весь путь и теперь ждали, ждали, когда появится враг, чтобы напасть, заманить в засаду. «Перекусим», — предложил Амруси. «Вынимай, что осталось?» Ребята присели на камнях, достали сушеную рыбу, репу, немного ржаного хлеба. Принялись жевать. В просмоленных берестяных флягах имелась родниковая вода. В самый раз потёр руки дари Размял рыбину, принялся очистить. Колючая? Ничего. Мясо рыбы было сухим, костей имелось много, от соли захотелось пить. Вода пахла железом, хранила прохладу остывшей земли. Влагу глотали помалу, берегли. С репой хорошо? Ага, в самый раз. Пришло время ждать. Луки с натянутыми тетивами лежали неподалёку. Враги могли появиться в любое время. и дари сел ближе к кусту, прислонился к камню. а Амбрусий расположился позади. Потянулись минуты. Перешептывались. Ты Аваров видел? Конечно. Послы приезжали. А ты что? Я нет. Откуда? Ну да. Не видел, тебе говорят. Какие они? Не как мы. Если на конях будут, то Авары или Булгары. Все одно враги. «Пешие — это значит союзники их», — отец рассказывал. «Много их аваров?» — снова спросил юный римлянин. И Дарья недоуменно поморщился. «Много. Но тех, что пешими, бывают больше. Они кагану служат. Из разных племен их войско набирают. Так мне отец говорил». «Что делать будем?» «Подразним и убежим. Путь помнишь?» «Помню. ну как мы от конных убежим?» «В горах и лесах что пеший, что конный. Одинаково». Кукушка прокричала несколько раз. Идарий мысленно спросил птицу, считавшуюся предсказательницей, сколько врагов он поразит сегодня. Кукушка крикнула еще три раза. Затихла. Вновь подала голос. «Разве столько осилю?» — подумал сын кузнеца. Солнце поднялось выше. Начало печь. «На полях рожь поспевает», — мечтательно заговорил Идарий. Поднял на мгновение ввысь болотные очи. Почесал спину. «Да красота!» Амвросий прислонился спиной к теплому камню, закрыл глаза. Тянуло спать. Пальцы играли оперением стрел. Тугой колчан лежал рядом. и Идарий лениво всматривался вдаль. Устало почесывался. Молчали. Казалось, ничто в мире не нарушает привычного порядка вещей, богами установленного на этой земле. Поплыли ровные часы ожидания. Внезапно из-за деревьев вдали показались двое. Пешие. Беззвучно выбрались они на поляну. Огляделись. Осторожно пошли дальше. Легкий ветерок качнул темные травы. и Идарий дернул за плечо друга. Амбрусий отогнал дрему. Тряхнул косматой головой. Потер веки. Юный склавин прижимал палец к кустам. Зашипел едва слышно. «Беда!» — испугался римлянин. «Все понял». На коленях ребята подползли к зарослям. Тревожно стучали молодые сердца. Взгляды устремились на нежданных гостей. Потные пальцы сжали дуги боевых луков. «Кто это?» — дрожащим голосом спросил Амброси. Низко опустились черные крылья ровных бровей. «Может, наши?» «Смотри, как одеты! Не наши!» «Откуда знаешь? Может, свои!» «Вон у них, как башмаки до колен подвязаны, видишь?» «Не накрест три мешки наверху идут, а в две полосы. Гляди, один на кочку поднялся, осматривается. Рубаха на нем длинная, края треугольником расшиты. Не наш узор». Неизвестные опять остановились, перебросились фразами. Огляделись. Они были светлыми, оба с пшеничными усами. Курносы, без шлемов, в замшевых колпаках. Штаны и рубахи светлые, на дугих ремнях висели ножи. В руках были дротики. — Не склавины, — согласил сам в Руси. — Венеды, наверное. — Нет, точно не они. Те пострашнее на вид. — Кто тогда? — Хорваты. — Какого эти племени не знаю. — Пастухи, значит. — Они аварские стада стерегут. — Собачий род. На вид, как мы, даже речь наша. — Почти не отличишь. — Что делать будем? — Убьем их. Помоги нам, Перун. Юный римлянин вздрогнул. — Ты не боишься, брат? И Дарий пососал язык, чмокнув, облизнул высохшие губы. «Я так думаю, всякое зверье страшно». Так отец говорил. но мы всякое зверье и били, птицу били, даже с зайца моя стрела брала. Уж до чего зверь подвижный. Твоя-то стрела чем хуже». венеды Известный из древнейших времен народ. Племя, союз племен, относимых к славянам. Термин «хорват» сарматского происхождения, означающий «страж», «скота» или «пастух». В романе хорватами именуются «Славянские племена, подвластные а в руси вспомнил, он ни разу еще не попадал в зайца из лука. Только неподвижная дичь доставалась ему легко. Другое дело и Дарий. Он на лету поражал утку. Его стрела почти всегда знала, куда повернет дичь. Глаз и рука не боялись. Лук бил почти без промаха. «Думай, будто это звери, все. Война тоже охота, не промахнешься». Они тихо идут. Вон, остерегаются. Воины продолжили движение. Жужжали пчелы. Сердце Амвросия забилось быстрее. Пальцы еще крепче стиснули древко лука. Руки стало больно от острой тетивы. Медь в того, что повыше. Я в другого. Что? Не бойся, друг. Боги нас охраняют. Юный римлянин перекрестился свободной рукой. Он боролся со страхом, как мог. Мы воины. Во имя Перуна. Тебе тот, что сейчас на лес оглянулся. Мне другой. Как скажу, готовься. Стрелять станем. Едва они ближе подойдут. Так попасть легче. Промахнусь или нет? Только бы не промахнуться, думал он в руси Разве Дарью не страшно? Он тоже впервые на войне. А откуда он находит столько храбрости? Иисус Перун, великий сварог помогите нам! Ветер ласково играл спелой травой. Забирался в волосы. Шуршал нежным прикосновением. Хорваты приблизились. Теперь можно было лучше различить их черты. «Голубоглазые», — заметил Амвросий. М -м -м, «Черти!» «Пусть только не уйдут за тот куст», — прошептал Идарий. «Его стрела была наготове Свой колчан он осторожно перевесил вперед. Амвросий повторил движение друга. «Приготовились». Обошлось. Войны шли прямо. И Дарья натянул тетиву. «Поднимайся и стреляй за мной», — сказал он. «Медь в грудь!» «Я готов», — с поддельной твердостью ответил римлянин. «Пошли», — скомандовал молодой склавин. Неожиданно для врагов из зарослей возле белого камня поднялись две фигуры. Одна, а затем другая пронесли стрелы, запели зримо, разрезая в воздух. Снаряд Идарья точно угодил в шею хорвата. Тот сплеснул руками, захрипел, кровь хлынула темным потоком. Воин упал на колени. Оружие выпало из его рук. Вторая стрела впилась в левое плечо другого разведчика. Он взвыл, бросил взгляд на рану, затем на врагов. Все прояснилось. Мальчики готовили новые стрелы. Раненый хорват опустился в траву и заорал.